Глава 82. Москва. Суббота, 20.40 Саблин раскачивался на стуле, упершись ногами в рабочий стол. Перед ним на экране был предварительный отчет с места преступления по убийству Даршана Аниша Он взял телефон и набрал номер Влада Шульца, эксперта-патолога-анатома, который делал вскрытие: Привет, так и знал, ты позвонишь! Услышал он голос Влада: Привет, да. Решил уточнить проят. «Стряхнина, это точно?» «Точно. И хочу тебе сказать, доза яда — лошадиная». «В смысле?» «У бедняги не было шанса. Яда столько, что смерть мозга наступила буквально через 10 минут». «Понятно. Ладно. Спасибо». «Пожалуйста». Саблин положил телефон на стол. Получается, яд, которым отравили Даршана, был тем же самым, что использовала Кондратьева. «Странно». Первая мысль — преступление совершила Альбина Романова. Она связалась с Даршаном и просила его украсть статуэтку. Кроме того, индус звонил, хотел встретиться и поговорить. Но о чем? Романову он не видел, общался с ней только в чате. Значит, Даршан владел какой-то информацией, и это стоило ему жизни? Саблин закурил. Он ощущал неприятное чувство сомнения. Что-то во всем этом было не так как будто смотрел на картину преступления через мутное стекло. Вроде бы все элементы узнаваемы, но не чёткие, не точные, без уверенности. И была еще одна тяжелая эмоция. Интуиция. Да, интуиция опытной щейки, говорившая «есть еще факты», зацепки, которые пока не найдены. Ох, как он не любил такое свое состояние! Оно выворачивало его наизнанку. И в такие моменты капитан чувствовал себя никчемным дилетантом, неспособным раскопать правду, невидящей очевидное. Саблин затушил сигарету. К черту сомнения. У него есть адрес и номер телефона подозреваемой. В любом случае Романову надо найти и допросить. Виновна она в убийстве или нет, он разберется позже. Скоро в его руках будет ниточка, ведущая к ордену янтарной бездны. Тайному обществу, которое в своем стремлении завладеть древними артефактами шло абсолютно на все, включая убийство. Это надо остановить. И Саблин был готов. Опергруппа выехала по адресу, присланному Аболенцевым, чтобы привести Романову в отделение. Саблин ждал. Как только ее привезут, он начнет допрос и уж точно узнает, кто руководит орденом, кто еще в нем состоит. Что случилось с Даршаном и почему сейчас им так нужен этот проклятый бриллиант? Следователь вновь закурил. Он не любил ждать. Хотел поехать сам на задержание, но решил, что коллеги справятся и без него. Не надо мешать. После погони в больнице он чувствовал, что находится не в лучшей форме, и надо вернуться к ежедневным тренировкам. В кабинет зашли Бойко и Максимова. — Но. Саблин встал с кресла. — оста доложил лейтенант. В смысле? По адресу никого нет, там вообще никто не живет. Объяснила Максимова. Мои ребята обошли весь подъезд. Соседи никогда не видели женщину, похожую по описанию на Романову. Саблин разочарованно цокнул языком. Да чтоб тебя. Он сел обратно в кресло. А телефона следили. Отключен. Бойко опустился на стул, вытянув ноги. Все контакты липа. Ваш свидетель мог дать неверную информацию. Спросила Максимова. Саблин пожал плечами. Надо поговорить с коллекционером еще раз, предложил Бойко. Можно сдержать его на сутки. Пусть посидит, может, вспомнит. Прекрати. Саблин поморщился. Это ничего не даст. Если оболенцев прикрывает Романову, то он не расколется. Мы его только замкнем. В кабинете повисла пауза. Саблин был подавлен. Опять провал. А чего он ожидал, с другой стороны? «Аболенцев даст тот самый адрес, по которому сидит и ждет полицию Романова?» Он вздохнул. а продолжаем работать», — сказал следователь. «Установите слежку за Аболенцевым. Вдруг Романова появится в коллекционном доме. Поставьте на прослушку его телефон». «Сделаем!» — произнес вставая Бойко. Глеб и Дина вышли из кабинета, оставляя Саблина одного. Он сел и развернулся на стуле в сторону окна. Настроение резко стало поганым.